Глава 31. Другая половина героев. Мой дед говорил, что половина героев переживает великие подвиги и идёт к славе, а другая половина присоединяется к забытым первопроходцам, на чьих спинах покоится весь мир. Карак. Какое-то время я летел сквозь небытие, отчаянно надеясь, что это сработает. Если все пойдет по плану, значит, мне удастся вновь сплести нити прошлого и изменить судьбу. Рок не привезет камень с Захарадона, Рон не проникнет в разум своего деда, а великое раскрытие не произойдет. Все маги по-прежнему смогут управлять всеми шестью ветвями магии. Релика не назовут Фейтером, потому что он не будет чем-то уникальным и ему не понадобится наследник. Я очень на это надеялся. Внезапно мир вернулся ко мне. И как же там воняло! Было темно. Я наморщил нос и принялся шарить вокруг себя руками. Я нащупал пластик. Моргнул, ожидая, когда глаза привыкнут к тусклому свету после сияния тронного зала Зохоров, где я был всего несколько секунд назад. Наконец глаза привыкли к свету, и я ахнул. «Только не это!» — громко прошептал я. Я оказался внутри знакомой туалетной кабинки. Я взглянул на дверь и увидел, что замок заперт. Я повернул его, открыл дверь и шагнул навстречу своей судьбе. В очередной раз. Точнее, я шагнул на мощенную тропу у бетонной дороги, которая связывала материковую Францию с городом-крепостью сен мишель или с Келлигардом. Я вдохнул свежий морской воздух, приятно удивленный, что крепость по-прежнему на месте и ничуть не изменилась. Я похлопал себя по груди, чтобы убедиться, что плащ на мне. Так и есть. На мне были и башмаки релика. Странно. И удивительно. Очевидно, в этой альтернативной вселенной существовали логические пробелы. Если кровавый камень никогда не привозили из захародона Значит, не было нужды в плаще перевертыши. А если его не шили, то откуда он у меня? И все же этот плащ шили в альтернативном прошлом, откуда я только что прибыл. Полагаю, все мое существование и тот факт, что я о нем помнил, было загадкой. Каким-то непостижимым образом от альтернативного прошлого остались некоторые детали, выпавшие из космической кротовой норы, из которой я только что появился. Но я не жаловался. Даже если теперь он был совершенно бесполезен, без плаща мне бы было не по себе. Я проверил, на месте ли моя сила. Она была на месте, целиком и полностью. Это был по-прежнему я, не раскрывшийся, древний, гениальный, обученный драконом на острове благословенных мега-чувак. Какая радость! Я постоял несколько секунд один, ожидая, когда кабинка снова откроется, и оттуда выйдет Дрейк. Потом я подождал еще немного, нервно подергал ворот футболки, надеясь, что ничего не испортил. Еще несколько секунд. Дрейка по-прежнему не было. Неужели я все испортил? Самое забавное в кровавом камне заключается в том, что пока вы находитесь внутри него, Вы можете впитать огромное количество знаний и понять почти все на свете. Но это понимание не длится вечно. Когда вы уходите, то оставляете позади большую часть знаний. Это как если бы вы попытались запомнить список из 50 предметов, которые вам нужно купить в магазине. Невозможная задача. Вы можете точно вспомнить 6 или 7 предметов, но об остальном можно лишь догадываться. Я помнил, что после того, как изменил судьбу, все должно наладиться, но не мог вспомнить подробностей. Время шло, и я чувствовал, как подробности будущего испаряются, словно сон после пробуждения. Мои мысли прервал грохот дверцы кабинки. И оттуда вывалился Дрейк. «Дрейк!» — я подскочил к нему и крепко обнял. «Ты жив?» Он заметно напрягся. Я отступил в сторону. Дрейк чихнул и нервно поправил очки. Он снова стал прежним тощим Дрейком до кулыраки. «Мы знакомы?» «Нет. Наверное, нет. Извини». Внезапно у меня заныло в груди. Мой лучший друг меня не узнал. «Ну еще бы. Как он мог меня узнать? Мы ведь никогда не встречались». «Просто я увидел твою футболку и обрадовался встрече с первым учеником в моем классе». Я указал на его футболку с надписью «Меня зовут Дрейк» и шутливо ударил его по руке. «Прости, что напугал тебя, чувак». Дрейк потер руку. «Да, ладно, наверное, ты просто очень дружелюбный. Тоже только что прибыл». Я фыркнул. «Вроде того». Дрейк нахмурился. Чёрт, все шло совсем не так, как я ожидал. Я и забыл, что вначале Дрейк был таким скованным. Я хотел сказать, — торопливо поправился я, — что у меня такое чувство, будто я ждал пару тысяч лет. Лицо Дрейка прояснилось, и он уставился на замок. «Я тебя понимаю». «Я в этом сомневаюсь, но, как говорится, надо расставлять приоритеты». «Что?» Я хлопнул Дрейка по спине и слегка отодвинул в сторону. «Не обращай внимания. Посторонись, приятель. Наша светловолосая фурия вот-вот появится». Тесса вырвалась из туалетной кабинки и перебросила через плечо косу. Дрейк странно посмотрел на меня, а потом торопливо заговорил. «Привет, меня зовут...» «Дрейк», — закончила Тесса, глядя на его футболку. «Я так и подумала». Она взглянула на меня. «А ты?» «Саймон Фейтер, к твоим услугам!» «А ты, конечно, знаменитая Тесса Ландерсон!» «И не сочти за дерзость, но ты действительно прекрасная и умная!» Тесса открыла рот. «Он очень странный!» — шепнул ей Дрейк, указывая на меня. Тесса подняла бровь. «Еще бы!» Я улыбнулся, чувствую, как чувство потери... Сменяется осторожной радостью. «Ну что, все в сборе, пошли!» Я обнял их за плечи и повел к замку. Туалетная кабинка снова задрожала. Я удивленно оглянулся и увидел, как оттуда выходит симпатичный мальчик. Он был небольшого роста, крепкого телосложения, с каштановыми волосами и приятным лицом. Он улыбнулся нам и застенчиво махнул рукой. «Привет!» Я тупо уставился на него, совершенно ошеломленный. «А ты кто такой?» Он покраснел. «Я Роман!» «Ух ты!» — прошептала Тесса. Дрейк чихнул. «Кто?» — переспросил я. «Роман!» — повторил мальчик. «Знаете, он отвернулся и робко выпалил. Роман, сын Релика, сын Ронана, сын Рока, отца Нью и, и все такое». Я нахмурился и скрестил руки на груди. «Слишком длинный титул!» Дрейк толкнул меня локтем в бок и громко зашептал мне на ухо, так что все вокруг его услышали. Его папа — старейший маг на свете, основатель ректор Скеллигарда, а его прадед заключил договор с Зохарами под названием Пакт Магикус, по которому Зохары наделяют магов силой в зависимости от их приверженности кодексам. Он, можно сказать, из королевской семьи, Саймон. Я имею в виду с исторической точки зрения. Это довольно энциклопедичное определение, заметил Роман, немного успокаиваясь. Он протянул руку Дрейку. Но я вовсе не из королевской семьи. Они пожали друг другу руки, и я мрачно надулся. Довольно сложно надуться радостно. Хочешь сказать, что у Релика есть сын? «Ну, ему же тысяча лет!» 1104, поправил Роман. «У него ушло на это много времени, но, в конце концов, все получилось». Я почувствовал, как мои губы невольно сложились в улыбку. Кажется, этот Роман был хорошим парнем. Чёрт возьми, полагаю, я был ответственен за его существование, а значит, должен постараться вести себя дружелюбно. «Ладно». «Обычно я наследник релика, но все на свете меняется. Ты тоже можешь быть частью команды». Я протянул ему руку, и он осторожно пожал ее. Они все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Но когда я направился к замку, они последовали за мной. На этот раз нас никто не встретил, и пока мы шли по мосту, я засыпал их вопросами. «Вы когда-нибудь слышали о шакале? Или Фейтере Нет. Вежливо ответил Роман. «А кто это?» а о тенях? Повелители теней? Падших? Круги восьми?» Они покачали головой. «А Роне?» «Ага!» Дрейк поднял палец, и меня охватил страх. «Кажется, это какой-то земной термин, означающий окрас лошадиной шкуры, для которого характерно смешение цветных и белых волосков». «Этот цвет называется пеги, чудак!» Поправил я, заметно расслабляясь. А я спросил про Рона. Никогда о нем не слышал. На лице Дрейка появилось замешательство. «Ясно. А сколько всего у нас ветвей магии?» «Шесть», — ответил Дрейк и обеспокоенно взглянул на меня. «Разве ты не знал?» Я отмахнулся от него. «И все маги могут использовать шесть ветвей?» Роман нахмурился а Тесса ударила меня по руке. «Конечно, гений. Откуда ты вообще взялся?» Я вздохнул с облегчением. «Ты назвала меня гением», — улыбнулся я. «И ты меня ударила». Тесса неловко дернула плечами. «И что?» «Забудьте, ребята, забудьте. Я просто люблю начинать день со случайных, бессмысленных вопросов». «Ну и отлично». — сказал Дрейк, заметно успокаиваясь. — А я уж было подумал, что ты совершенно невежественный. — Знаешь, — зашептал он, — если ты совершенно невежественный, я могу посоветовать несколько книг, которые дадут тебе представление о современной истории. — Любовные башмаки? — спросил я у Тессы, когда мои новые, вроде того, друзья вышли из каменного здания сапожной мастерской в новой обуви. Я ждал их снаружи. «Ты ведь знаешь, как они работают?» — спросил я, приподняв бровь. Тесса покраснела. «Уверен, что тебе не нужны башмаки», — уточнил Роман. «Твои выглядят ужасно растоптанными, прости за каламбур». «Поношенные. Они похожи на папины башмаки». «Я хотел было сказать ему, что это и есть башмаки его папы» и что я хотел сохранить их как одно из немногих напоминаний о моей прошлой жизни в альтернативной вселенной. «Нет, спасибо», — в конце концов ответил я. «В поношенных башмаках есть свои плюсы». Остаток дня был похож на мой первый день и одновременно отличался от него. На этот раз у нас не было официального проводника, поэтому если бы я не знал, куда идти, нам бы пришлось спрашивать дорогу. Мои друзья ничего не заметили. После мастерской сапожника я отказался от похода в ателье, заявив, что не гожусь для плаща, а мой старый плащ будет отлично мне служить. «Ты уверен, парень?» — спросила Тесса. «Он выглядит довольно ветхим». Вступительное собеседование прошло на ура. Я ответил на все их вопросы намного более уверенно, чем в первый раз. Кто бы мог подумать? К моей радости почти все учителя были теми же самыми. Только вместо Гладстона ректором был релик. Сам Гладстон по-прежнему был школьным наставником, но, конечно, не узнал меня. Труднее всего мне было находиться рядом с Хоуком и Атикусом. Я был счастлив снова видеть своих учителей живыми и здоровыми. Но радость быстро сменилась грустью, когда я понял, что, как и мои друзья, они не помнили и не узнали меня. Хотя и те, и другие были самыми важными людьми в моей жизни. Но я был для них никем. Возможно, со временем это изменится. Конечно, и Одан тоже был там. Он сразу же возненавидел меня, что от чего то меня обрадовало. Некоторые вещи никогда не меняются. Когда пришло время обедать, я убедил друзей не ходить в столовую и вместо этого отправиться в минже бинджи Как только мы вошли туда, знакомый тусклый свет и хруст арахисовой шелухи под ногами тут же меня успокоили. На сцене над барной стойкой пожилой мужчина играл на гитаре. Минджи подбежал к нам и принес панца-бананса, как в последний или первый или последний первый раз, когда мы тут были. «Рыбьи кишки!» — воскликнул Дрейк, потягивая коктейль. «Ради такого не жалко умереть!» «Похоже, он очень могущественный маг, раз сумел прочитать наши мысли и принести нам то, что мы хотим», — заметила Тесса. Я улыбнулся. «Расслабьтесь. Вам здесь понравится». Им действительно понравилось. Целый час я смотрел, как они набрасывались на свои любимые блюда, и мы болтали о всяких мелочах. О том, как прошли собеседования, какие у нас будут уроки, откуда мы родом и что мы оставили дома — Этот вопрос поставил меня в несколько неловкое положение, но я постарался придумать как можно более правдоподобную версию. Мои единственные воспоминания до туалетной кабинки были связаны с моей предыдущей жизнью, и я решил, что в этой реальности все будет немного иначе. Мне снова предстояло многому научиться. Что ж, вполне логично. Я смотрел на своих друзей, болтал и смеялся вместе с ними, пока мы заново узнавали друг друга. Конечно, я их уже знал. Хотя это было не совсем так. Наш опыт формирует нашу личность, а у нас с Тессой в другой жизни было много подобного опыта, который больше не повторится. Я подумал, станут ли они когда-нибудь теми людьми, которых я когда-то полюбил. Дрейк закончил есть последним. Рагу из копыт и мочек ушей, а также пирожки с хомяками. Он не сказал, чьи это были мочки, но они были полосатыми. И отодвинул тарелки и миски. «Ребята, вы правда ничего не помните?» — спросил я. «Я знал, что это так, но все равно не удержался. Все это казалось мне таким неправильным». «Что?» — удивился Дрейк. Тесса нахмурилась. «Опять говоришь какую-то бессмыслицу гений». «Мы что-то забыли?» — обеспокоенно спросил Роман. Я махнула рукой. Нет. Как ты и сказала, я опять говорю бессмыслицу. Тесса вздохнула. Похоже, нам придется к этому привыкнуть. Когда мы вышли на улицу, было уже темно. Я повел своих друзей по лабиринту тропинок, ведущих к пуху. Мы вошли внутрь, и древощупыльцы расступились перед нами. Наконец мы добрались до маленькой полянки. Это была та же самая полянка, но только теперь на ней стояли четыре кровати. Тесса сразу же выбрала кровать с ширмой и плюхнулась на один из диванов. Я сел рядом с ней. Роман уселся на другой диван, а Дрейк принялся осматривать пустой книжный шкаф рядом со своей кроватью. Вся мебель была сделана из того же фиолетового вещества, что и пух. «Здесь нет одеял», — заметила Тесса. «Мы не замёрзнем?» Дрейк покачал головой и провел рукой по книжному шкафу. Оно теплое, тут все теплое. Думаю, это фиолетовое вещество, кожа, пух, и нас согревает тепло ее тела. Он пощекотал шкаф, и одна из полок выдвинулась и ударила его по лицу. Ой! Не думаю, что ей нравится, когда ее трогают, сказала Тесса. Почему ты думаешь, что это она? — спросил Дрейк, потирая ушибленную голову. — Ты серьезно? Она мягкая, таинственная, обладает интуицией, заботливая, и она согревает детей по ночам. Думаешь, это парень? — Ладно, — согласился Дрейк. — Ты победила. — Привыкай, это будет случаться часто. Я улыбнулся, слушая знакомый разговор. «Может быть, все будет не так уж плохо». Я забрался в кровать и прислушивался к ночному разговору своих друзей. Они были такими беззаботными, такими взволнованными. У них не осталось тяжелых воспоминаний о том, что я видел и сделал. И это было хорошо. Правда? Определенно. Ни одна трагедия, с которой мы столкнулись, не произошла. И, скорее всего, уже не произойдет. Прошлое было исцелено. Мои друзья были живы и здоровы, и нас ожидало счастливое будущее. Тогда почему я чувствовал такое опустошение? Помните, что я сказал в начале 17 главы первой аудиокниги? Я предупредил вас, что у этой истории не будет счастливого конца. Я назвал его горько-сладким, хорошим, но не слишком счастливым. Теперь мы к этому подошли. Только подумайте, сколько иронии в том, что самый важный человек в мире, конечно, это я, остался совершенно неизвестным. И не просто неизвестным, непостижимым. Кто бы мне поверил, если бы я рассказал свою историю? Когда я слушал голоса своих ни о чем не подозревающих друзей и смотрел на звезды, лежа на кровати посреди дремлющей фиолетовой массы пуха, меня поразила внезапная мысль. Я был один. Мои друзья уже не были моими друзьями. Не так, как раньше. Пока нет. Заметьте, что я очень надеялся снова с ними подружиться. Я неплохо начал с Тессы и Дрейком. Роман был новеньким, но он казался мне вполне классным. Что касается лета и тайк, то мы были связаны так тесно, что вряд ли нас надолго могли разлучить такие мелочи, как пространственно-временной континуум. И даже если они не помнили обо мне или о случившемся, нашим маленьким линиям жизни суждено было переплестись. Но пока я был один, мои друзья больше не были моими товарищами. Мы столько пережили вместе, но на самом деле ничего этого не произошло, по крайней мере для них. И в этом заключается горькая правда. Наши истории делают нас с теми, кто мы есть. Наши истории делают нас уникальными, и никто не может по-настоящему почувствовать себя живым, пока его историю не разделит кто-то другой. Для этого и нужны друзья. Но мои друзья больше не разделяли мою историю. Никто не может в одиночку выжить в своей истории. Нет человека, который был бы как остров, и все такое. Как же мне жить дальше? Под конец своей истории я присоединился к той самой половине героев, о которых никто никогда не слышал. Я присоединился к рядам забытых первопроходцев, на спинах которых покоится весь мир. Я стал одним из невидимых ангелов, которые поворачивают миры. И мне это не нравилось. Мне это совсем не нравилось. Я чувствовал себя ужасно. Мне было не по себе. Моя миссия завершилась успехом, я получил все, чего хотел, и в то же время потерял все, что было мне так дорого. Какая досада. Наверное, такова жизнь. А потом я понял кое-что еще В моих рассуждениях был пробел, который вы, вероятно, уже заметили. Оставался еще один персонаж, о котором я совершенно забыл. Тот, кто будет помнить мою историю. Тот, кто вместе со мной пережил альтернативное прошлое и по-прежнему находится рядом. Я не один. У меня есть вы. Конец. Вроде того.